Глава 7. Ловушка для ферзя. Я стою на горном утёсе, куда когда-то меня перенёс лод, и смотрю вниз на выжженные поля, на леса, обращённые в пепел, на город чуть поодаль, его развалины от которых поднимается чёрный дым, на горы мёртвых тел, наваленных друг на друга. Я уже не на утёсе, я рядом с ними, на безжизненной, залитой кровью земле. Вглядываюсь в искажённые мукой лица, в пустые глаза Кристы, разметавшие светлые локоны по обезображенному телу Данимона, устремивший в небо застывший взгляд. Рядом со мной... Живой лото в кровавленной мантии. И Алия в одной руке меч, с которого стекают тягучие алые капли, в другой чёрное знамя, скользящее по ветру. Мы победили. Лото улыбается и кладёт руку мне на плечо. К пятнае крови убеглый шёлк моей рубашки. И всё благодаря тебе. А лед сылютует мне тонким изящным клинком. Даже люди иногда бывают полезны. Липкий, пробирающий до костей ужас сковывает тело холодной волной. Этого не может быть. Это слишком нереально. Да, нереально именно. А значит, это сон. Жмурю и шепчу я: Только сон. Но многие сны тайные желания или тайные страхи. Негромко произносит кто-то за моей спиной те, в которых ты не признаёшься даже самой себе. Когда я открываю глаза, кругом чернота, абсолютная, непроницаемая, без границ. Я вижу лишь своё тело, отчётливо, будто оно слабо светится изнутри но когда оборачиваюсь вижу ещё кое-кого илиуранди аки задумчиво смотрит на меня одежды сливаются с мраком лицо сияет призрачной пепельной серостью глаза горят бледными сапфирами значит этого ты боишься улыбка проступает на тонких бесцветных губах илюранди Точно чернильная клякса, просачивающаяся сквозь тетрадный лист. И ещё одно, в чём вы с лодом похожи. Я отступаю на шаг, удивляясь, что у меня получается, ведь под ногами всё та же чёрная пустота. Что? Он тоже всегда отличает сон от Яви. Щурись с этой кошкой, продолжает Таке. Удивительное свойство, на мой взгляд. Но пора просыпаться. Апоро уходит из-под ног, и я нелепо взмахнув руками, лечу вниз, в тёмную бездну. Или Уранди бесстрастно наблюдает, быстро удаляясь кверху, обращаясь крохотной серой точкой. А потом я действительно открыла глаза и уставилась на светлые каменные плитки незнакомого потолка. Чувствуя, как сердце бешено колотится, а внутри всё сжимается, точно я всё ещё лечу. Одновременно с воспоминанием о том, что я в лаборатории Колдуна, пришло осознание, что рядом кто-то сопит. Я повернула голову и чуть не уткнулась носом в широкую складчатую морду, делившую со мной подушку. К моим ожиданиям я отпрянула, прежде чем сообразила, что это всего-навсего спящий бульдог. Впрочем, нельзя сказать, что осознание этого факта мне стало легче. Доброе пробуждение, раздался знакомый голос, когда я торопливо выпуталась из-под одеяла и, схватив очки с края шкуры, скотилась с постели. Кажется, ты понравилась бульдогу. Как Морти принесла его утром, так сразу у тебя устроился. Сев на полу, я обернулась. Лот сидел за столом неподалёку и, не глядя на меня, писал что-то на листе пергамента. Торопливо стянув одеяло с постели, я прикрыла голые ноги и уставилась на собаку, блаженно похрапывавшую лёжу на боку. Размер. Едва ли с кошку. стоячие, как у летучей мыши, уши, приземистые лапки, смешно вытянутые вперёд. Короткая серая, отливающая в сизый шерсть, кажется, такой окрас называют голубым. На груди узкое длинное пятно, похожее на белый галстук. На моей подушке бульдог явно чувствовал себя как дома. Откуда он у вас? Он принадлежал менеджеру. Совсем маленький был, когда они к нам попали. Лот макнул в чернельницу металлическое перо. А когда менеджер умер, бульдога забрала Лита. Холод каменных плит жёг ноги, но я сидела и разглядывала пса, убеждая себя, что в этом маленьком создании нет абсолютно ничего страшного. И, соответственно, я... Моё желание немедленно вскочить и выбежать в другую комнату глупо и безосновательно. В нашем доме никогда не было животных. Маме не повезло родиться с аллергией на шерсть, а я не страдала по этому поводу. Когда наши ровесники клянчили у родителей котят или щенят, мы с Сашкой просили новые игровые приставки. В итоге я животных не любила и совершенно не знала, как с ними обращаться. Хотя мама подкармливала бездомных псов во дворе, регулярно поручая мне выносить им остатки еды. Это и привело к тому, что в 8 лет я обзавелась фобией. Тогда я вынесла еду очередной безобидной дворняжке, обитавшей рядом с нашим подъездом и недавно оченевшейся. Я нагнулась, пытаясь разглядеть малышей. А их мамаша Вдруг цапнула меня прямо за лицо. Да так, что у меня до сих пор под нижней губой билеет касая чёрточки шрама. Конечно, я быстро поняла, что сама виновата. Любящая мать страшная сила, к которой соваться не стоит. Только вот с тех пор в подсознании поселился страх, который я так и не смогла искоренить, хотя очень хотела. Я привыкла всегда себя контролировать. Но этот страх был чувством, над которым я оказалась невластна. А я ненавижу свои чувства, над которыми я невластна. А имя у него есть? Опасливо поинтересовалась я. Бульдок. Вот удивлённо взглянул на меня. Адмирал по имени Бульдок. Адмирал по имени Что? Менеджер так его называл. Адмирал Бульдок. Мы удивились, что это за зверь, а он сказал, что это такая порода собак. О дров нет собак с тех пор, как они ушли под горы, но их описывали в книгах. Правда такой породы адмираль? Там нет. И её только в вашем мире унасёкся, когда я подавила смех кашлем. Даже пёс настороженно дёрнул ушами. Вы ошиблись. Сказала я: "Искренне надеюсь, что пёс не захочет познакомиться с источником смеха и кашля поближе. Бульдок это порода", а назвал его менеджер, видимо, как раз адмиралом. "Бульдок это не имя", лот недоверчиво уставился на меня. "Теперь имя", хмыкнула я. "Он же уже привык". Широко зевнув, бульдог открыл сонные глаза. смешные, круглые, тёмно-серые. Заморгав, перевернулся на живот и уставился на меня наивным, бесконечно трогательным взглядом, от которого любому нормальному человеку стало бы совестно, что под рукой нет вкусной косточки. С наслаждением, совершенно по-кошачьи потянулся, вытянув сначала передние лапки, а потом и задние. Когда он деловито направился ко мне, остатки самообладания наконец меня покинули. И с визгом прижав одеяло к груди, я вскочила и попятилась. А ты ему правда нравишься? Лот умилённо смотрел, как бульдог, обиженно садится на моей постели. Взгляд с обочей глаз был исполнен бесконечной укоризны. К morte он так не идёт. Зачем вы его сюда притащили? Я глубоко дышала, считая про себя в степени восьмёрки. А Лот потянулся за каким-то пергаментом. У меня в лаборатории завёлся попей. Абольдок на них прекрасно охотится. Попей? Кажется, у вас есть похожие звери. Лот продемонстрировал мне пергамент. скресно-ричивые дырки посередине. Крысы. Бульдог и охотится на крыс. Попеев? Не знаю про остальных, но бульдог, да. Я смотрел на пса с Надеждой дежурившего на моей постели. Героям и героям фэнтези, конечно, положено обзаводиться подручными зверушками, но обычно Это ездовые драконы, верные кони или, по крайней мере, милые фамильяры вроде котов. А у меня бульдог. По кличке Бульдок. И я боюсь собак. Твой завтрак внизу, у гостинной. Лот вернулся к работе. Умыться можешь в моей ванной. Вход туда через спальню. Замотавшись в одеяло, Прихватив одежду и сапоги, я направилась в спальню колдуна и к счастью, успела захлопнуть дверь библиотеки прямо перед носом бульдога. Деловито семенившего за мной, Морти в спальне уже не было, но порядком измятое постельное бельё наводило на мысли о том, что у кого-то снова была весёлая ночь или хотя бы весёлое утро. Значит, Аки теперь впионит в моих снах? Или он просто мне приснился? Впрочем, на последние я не особо полагалась, подозрительно по натуре. Но что ему нужно? По чьей воле он действовал? Ванная комната оказалась почти точной копией той, что служила мне в бывших покоях. Я умылась и расчесалась, нагло позаимствовав костяной гребень лежащий на краю раковины, судя по тому, что пару зубчиков обматывали русые волосы, он принадлежал лоду. Одевшись, вернулась в лабораторию. Калдум даже головы в мою сторону не повернул и, бросив одеяло на перину, спустилась вниз. Бойдог бодро катился по лестнице следом за мной, заставляя перманентно ускорять шаг. На круглом столе меня ждал знакомый серебряный колпак. Во время еды пёс дежурил под столом. Я же частенько косилась на знакомую дверь, из-за которой не доносилось ни звука. Удержаться от того, чтобы не заглянуть в замочную скважину, стоило мне не могло усилий. Возвращаясь в лабораторию, я слушала подгоняющий меня отсок от коктейль. царапавших каменные ступени за моей спиной, и к столу лода подскочила так, словно убегала от адского пса, а колдун мог меня спасти. «Как Кристо и Данимон?» — выдала я, пытаясь отдышаться после пробежки по лестнице. Неплохо. Я навещала их утром, хотя они были не слишком этому рады. К моему удивлению, Лот вытащил из-под стола знакомый шопер. Полагаю, пришло время вернуть тебе это. А тебе это больше не нужно? Даже если и нужно. У союзников вещи не отбирают. Стараясь не смотреть на бульдога, улегшегося под кресло, я села на табурет напротив Лода. Взяла шопер на молнии. с голубым драконом на чёрном фоне, смотревшим на меня хитрым жёлтым глазом. Подарок Варе и Мари, вроде бы мерч их любимого книжного блогера. Они дарили мне ещё один с принтом, имитирующим игровой инвентарь, ячейки которого полагалось заполнять значками в качестве лута. Идеальный подарок геймеру, вроде меня. Игровой термин, внутриигровые ценности, которые игрок получает в процессе прохождения, в частности, после убийства врагов. Его я тоже любила, но этот с драконом из-за молнии и кармана внутри был воистину незаменимым. Привет из жизни, которая теперь казалась ужасно далёкой. Нет, нельзя так думать. Я вернусь в эту жизнь. и чтобы я смогла это сделать, отдаляться от неё ни в коем случае нельзя. Учебники и тетрадь с конспектами представляли собой плачевное зрелище. Кошелёк уцелел, но все купюры внутри слиплись в одно. Планшет и телефон, как я уже выяснила, благополучно почили в бозе, и беспроводные наушники мне теперь тоже были ни к чему. Из того, что могло пригодиться в Риджее, в сумке оказался лишь жестяной пенал с Риком и Морти на крышке. Ручки и карандаши нигде не теряют актуальности, а в особенности там, где вместо них используют перья. «Я много спрашивал о твоём мире», — произнёс Лот, глядя, как я раскладываю вещи на краешке стола. Но, как я понял... Нас интересует тебя не меньше, чем меня твой. Можешь задавать любые вопросы, я отвечу. С чего вдруг такая щедрость? осведомилась я подозрительно. Услуга за услугу. С равными я играю по другим правилам. И по этим правилам выходит, что я задолжал тебе по меньшей мере одну беседу. Я хмыкнула. Как попала, покидав вещи обратно в шопер, положила его рядом с табуретом. Хочу знать, как ты творишь заклинания. Зачем? К тону едва заметным холодокм примешалось удивление. Ты ведь не маг. Я хочу знать теорию, люблю быть в курсе происходящего. А колдовать ты при мне явно ещё будешь, и не раз. Так что я предпочла бы понимать, что именно ты делаешь. Вот, например, как ты достаёшь предметы из воздуха. Некоторое время Лот изучал меня взглядом, почти таким же петлевым, как в начале нашего знакомства. Потом, усмехнувшись, протянул руку в сторону, следуя за моей ладонью. Сказал он: "Home tell me". И щёлкнув пальцами, достал из воздуха увесистый том в кожаном переплёте. Заметила что-нибудь? Я зажмурилась, вспоминая в деталях то, что увидела. Вот ладонь лоды складывается щепоткой, большой палец соприкасается с мизинцем и скользит вверх, порождая щелчок. Вот он над остальными пальцами на долю секунды зависает в таком положении и описывает в воздухе маленькую, почти незаметную спираль. мгновенно возвращаясь в прежнее положение. Это не просто щелчок, осознала я, открывая глаза. Это руна. Да. Руна призыва, одна из элементарнейших. Её легко нарисовать одним пальцем, незаметно для окружающих. Маги не привыкли выдавать секреты мастерства простому народу. А потом обычно маскировали её щелчком пальцев или просто взмахом руки. А слова это заклинание, верно? Да. Приди ко мне. Слова на рантхейвском языке. Языки изнанки. Так маги его называют. Сейчас я произнёс их вслух, но умелому магу нет нужды это делать. Достаточно проговорить про себя с должной концентрацией, а вот без рун не обойтись. Лот положил книгу на стол. Вот и весь секрет. «Я хочу знать больше», — сказала я упрямо. «Что это за язык? Откуда он взялся? И кто придумал все эти руны? Не с потолка же вы их берете?» «Нет, не с потолка». Мы берём их отсюда. Воткивнул на призыванную книгу. Такая книга есть, наверное, у каждого мага. Здесь записано тысяча ансьянских рун. Все, которые нам известны. Всего на всего символы подобные тем, что вы и мы используем для обычной письменности. Но если эти символы начертить тот, у кого есть дар, то они обретут силу, чтобы изменить реальность. До поди на ней известно, кто открыл их. Говорят, это знаковая форма того языка, которым боги творили наш мир. А с точки зрения науки, руны позволяют тебе концентрировать магическую энергию, придавать ей нужное направление, и привязывать к конкретным объектам. Представь себе, что весь мир полон невидимых струн, и нужная руна поможет тебе тронуть одну из них, а сочетание рун произвести на свет целую мелодию. И маг, который желает обрести настоящее могущество, обязан знать каждую руну из тысячи. «Можно мне...» Лот кивнул, и я осторожно взяла из-за потёртую обложку. Страницы были жёлтыми, пергаментными, ветхими. Книга явно передавалась из поколения в поколение и не одну сотню лет. На каждом листе — с десяток причудливых чернильных символов, самых разных. Какие-то напоминали буквы, какие-то... Геометрические фигуры или рисунки. Какие-то отдалённо смахивают на знаки хироганы. Японская слоговая азбука — одна из составляющих японской письменности. Все руны аккуратно подписали на Риджийском. Призыв, вода, слух, камень, полёт, обман. Главное. вычислить правильное сочетание и правильную последовательность добавил лот построить смысловую цепочку которая позволит тебе сыграть мелодию правильно в сложных заклятиях количество знаков в цепочке достигает десятков символы как в математике Значит, у нас есть множество, состоящее из тысячи рун. Возможно, вместе они составляют нечто вроде линейного пространства. Математическая структура, представляющая собой набор элементов, для которых определены операции сложения друг с другом и умножения на некоторое число. И эти операции подчинены восьми аксиомам. А чтобы понять, как работает магия, Я должна узнать, какие операции определены на этом множестве, какими свойствами они обладают и какие аксиомы к ним применимы. Есть некуда. А со словами что? уточнила я, ведя рукой по странице, наслаждаясь ощущением древнего фолианта под ладонью. О, сами по себе руны не имеют силы. Мак должен подкрепить их словами, и не просто продублировать то, что написал, а найти слова, которые дополняют написанное, всё равно что перевести песню на другой язык, сохранив ритм. Этого никак не сделать дословно. Откинувшись на спинку кресла, Лоцей соединил вместе кончики пальцев. В сущности, Слова делают то же, что и руны, но одно от другого неотделимо. То есть заклятие работает только если написать его, пусть даже в воздухе, на одном языке, и при этом произнести, пусть даже про себя, на другом. При этом, чтобы одно идеально сочеталось с другим. Именно. А есть книги, по которым вы учите язык изнанки? Уголок губ Колдуна дрогнул в намёке на усмешку. Только не говори, что собираешься выучить его. Наверное, это будет не слишком сложно, если есть учебник на реджийском. И тогда я смогу разобраться во всех книгах, что есть в библиотеке, и в дальнейшем избавлю тебя от необходимости меня развлекать. Ты права. Легко согласился Колдун, скидывая руку в исумый довод. Я смотрела, как он призывает ещё один толстый том, ощущая холодные когти тоски, вдруг царапнувшей сердце. Конечно, я права. Ему не хочется меня развлекать. Он советник и придворный маг повелителя, у которого хватает дел. И этим разговором отдаёт долги, чтобы в дальнейшем уделять мне внимание не больше, чем необходимо на привет пока. в более учтивых выражениях, конечно. А чего ты ждала? Девочка бродячий кот. Спасибо. Я взяла у Би книги, положив их себе на колени. Спокойный голос ничем не выдал чувств. Если что будет непонятно, обращайся, любезно отозвался Лот. Конечно, пробормотала я, опустив взгляд, изучая паутинку линий на старой коже обложек. А у людей из моего мира получается дар работает по-другому. Лот не ответил, и мне пришлось поднять голову, чтобы убедиться. Он смотрит на меня выпросительно, ожидая пояснений. Криста не знала ни рун, ни слов. Я смотрела в сторону, избегая его взгляда. Но она говорила, что когда на них с Данимоном напали, вскоре после того, как Криста попала в Риджю, Она вызвала лук из цветочных лоз. Ах, это... Нет, это и есть дар. Истинное, стихийное его проявление. То, для чего даже не надо толком учиться, разве что самоконтролю. Лот положил руку на стол поверх пергамента, на котором писал. «У каждого мага есть своё оружие». которые всегда с ним. Оно может быть луком, мечом, копьём, посохом. Форма самая разная, но суть одна. Это оружие, чистый сид, принявший материальную форму. Воплощение наиболее близкой магу стихии, одной из четырёх. Это стихия, что вид оружия Многое говорит о характере мага. И для его использования не требуется ни рун, ни заклинаний. Даже владение настоящим оружием осваивать нет нужды. Оно возникает по одному твоему желанию и делает всё за тебя. Достаточно мысленного приказа, силы воли и должной концентрации. А мощность атаки Зависит исключительно от запаса сидеса. Вот читерство, буркнула я. От английского тут чит мошенничать. Термин означающий применение недозволенных или нестандартных методов и приёмов для облегчения игры. Что, что? Нет ничего. А то особое зрение, про которое ты говорил, с помощью которого ты видишь Сидис и Амант. Оно врождённое? Или тоже какое-то заклинание? Скорее, врождённое. Умение, которое можно развить. Неторопливо поднявшись на ноги, Лот зашёл мне за спину. Я повернулась в его сторону, но он положил руку мне на плечо останавливающим жестом «Закрой глаза». Не открывай. Я подчинилась, и перед допущенными веками стала чернота. Миг спустя уступившее место картинке яркой, отчётливой, картинке этой самой комнаты и моей собственной темноволосой макушки. Ты видишь мир моими глазами. Пояснил лод, когда от неожиданности я вздрогнула. чуть не разомкнув веки. Колдун коснулся меня кончиками пальцев легко и осторожно, словно боясь обжечься. А теперь смотри. Очертания предметов дрогнули, размылись, и всё изменилось. Обычные предметы остались на месте, но выцвели в серость, обернувшись утратившим значением фоном. Зато, например, пламя свечей сияло белым огнём, куда ярче и светлее, чем до того. И книги у меня на коленях переливались голубоватыми филигранными линиями. И я сама вместо моей макушки светился клуб разноцветного искрящегося дыма, алового, с редкими золотистыми вкраплениями. Это изнанка «Оборотная сторона мира, доступная лишь зрению магов», произнёс Лот, пока я с интересом изучала картинку перед закрытыми глазами. Та немного подрагивала, иногда на мгновение затемняясь, видимо, в такт морганию колдуна. Так мы видим не только Сидис, Робаре и Амант человека. Вместе они составляют так называемый «орел силы», но и следы любой сотворённой магии. Поэтому свечи так выделяются и книги, которые ты призвал. Именно любой уважающий себя маг развивает зрение и знанки с детства. Только так ты сможешь вовремя заметить магическую ловушку или понять, что обычный вроде бы предмет на деле могущественный артефакт. Если б я вывел тебя в те туннели, что ведут к городу Андроу, ты бы удивилась, как расцветает темнота в них, стоит взглянуть на её изнанку. Твои ловушки, Эдроу, наверное. Вот он тнёл руку, и изнанка уступила место обычной темноте, вынудив открыть глаза. Светлая и безобидная магия Всегда мни не заметны, чем тёмнее, грубо говоря. Ловушка светится тем ярче, чем больше вреда нанесёт при срабатывании. И даже после её нейтрализации на том месте, где она была, какое-то время ещё сияют следы магической ауры. Видимо, так здесь называли ауру. Конечно, маги придумали, как скрывать следы любых чар, а вот светлая магия, особенная эльфийская, не особо нуждается в маскировке. У эльфов вообще есть замечательные свойства. Рядом с деревьями они могут становиться совершенно незаметными, словно сливаются с ними внешне. А если это магические деревья, то эльфы сливаются с ними даже на изнанке. Их ореолы силы как бы прячутся за что-то коснулось моей опущенной руки, что-то похожее на кусочек мокрой скользкой губки. Опустив взгляд, я поняла, что это нос бульдога. В нём же нет ничего страшного. У Корезнина заметил лот, когда я подорвалась с насиженного места. Я знаю, Знаю. Прижав книжке к груди, я попятилась к камину, тяжело дыша, не сводя взгляда с мордочки бульдога, который в ответ на мою реакцию лишь грустно пофыркивал. Я просто ничего не могу с собой. Господин, учтиво произнесли из дальнего угла комнаты, вынудив нас с лодом одновременно обернуться и узреть лёгкий поклон Аки. Прошу прощения, что прерываю вашу беседу, но я ощул своим долгом как можно быстрее доложить, что один из Элиуранди видел в театре принцессу Навинию и принца Фаникейла без свиты. Похоже, они хотят остаться неузнанными. Внезапно. Что отвергнутая невеста Данимона и его младший брат забыли в городке рядом с городом Эдроу, если только если только они не ищут наследника эльфийского престола, который сидит в моих бывших покоях». «Прекрасно». Соощурившись, Лот знакомым жестом приложил палец к губам. «Эсфор у себя?» «Да, господин. Предупреди его о моём визите». «Сейчас». Лот проследил, как Элюранди растворяется в тени. «Урок окончен». Мне пора. Если я могу чем-то помочь, неуверенно предложила я. То можешь. Тем, что не выйдешь за пределы лаборатории в моё отсутствие. Бросил колдуна, творочаваясь. Разрешаю тебе заходить в библиотеку и в спальню. Еду Аки принесёт сюда, и не вздумай навещать пленников. Ничем хорошим это не кончится. Я следила, как он уходит, не попрощавшись. Сглотнув, точно это могло расслабить сжатое обидой горло, сквозь приоткрытую дверь скользнула в библиотеку, спасаясь от бульдога. Эсфор. Есть в этом имени что-то знакомое. Жаль, что на слух у меня не такая хорошая память. Хотя сейчас куда больше меня занимал вопрос, чем я провинилась и почему лод Ведёт себя со мной так отстранённо. Да, он вежлив, отвечает на любой вопрос, исполняет все обязательства клятвы. Но я не чувствовала и следа того тепла, с каким он утешал меня после побоев в Артеизе или называл глупой девчонкой в горах. Остался лишь странный холодок, точно вскорьи после того, как с меня сняли ошейник. между нами возник нерушимый барьер, видимый ему одному. Не говоря о том, что о новой шахматной партии он даже не заговаривает. А если он просто меня использовал, просчитал ход моих мыслей, знал, что только я смогу расставить да не ему на ловушку так, чтобы тот ничего не заподозрил. А зная это, расположил к себе, чтобы я прониклась расположением Икдроу. Мне трудно было предугадать, если я пойму, что тёмные не воплощение зла, я пойду на сделку с ними, хотя бы ради своей свободы. Дать ту клятву, что я с него потребовала ничего не стоило. Лот знал, что Алия дорожит его жизнью, а о моей безопасности позаботиться несложно. А теперь ему больше нет нужды быть со мной милым, по крайней мере, милее, чем того требовали клятвы и правила приличия. Толкнув дверь в спальню, я бросила книги на кровать и села рядом. С тепенями пятёрки, глуша дурацкое ощущение подступающих слёз, когда поняла, что даже это не помогает, открыла том с рунами и яростно вгрызлась глазами в строки. Вот прав. Кроме клятвы, он мне ничем не обязан. И к лучшему. Его равнодушие то, что нужно, чтобы обрубить мне все простирающие в этом мире корни. Я долго сидела в спальне, заучивая руны, сделав лишь одну короткую вылазку за едой. Бульдок поначалу скулил и скрипся в дверь библиотеки, жаждая моего общества. Но затем успокоился. И когда я выходила, как ни в чём не бывало, дрыг в моей постели, закопавшись в одеяло. Будить и прогонять его я не решилась, лишь торопливо забрала свой обед и юркнула обратно. Когда в конце концов дверь открылась, впустив внутрь лода, я неохотно встала с постели, готовясь уступить её законному владельцу. Ну, колдун Коротко махнул рукой. Оставайся тут. Он подошёл к шкафу и распахнув дверцы, вытащил серый дорожный плащ с капюшоном. "Я ненадолго. Куда ты? Кто-то же должен поведать Светлане о том, что принцы похитили мы. То есть, ты отправляешься на переговоры с братом Донимоной и принцессой Навинией? Сомневаюсь, что это будут переговоры." А не ультиматум, а последующее бегство, усмехнулся Лот. Но в целом да. Тогда удача. Я смотрела, как он, не ответив, вновь отворачивается от меня и привели серой спины, всем своим видом воплощавшей равнодушие, в душе вновь поднялась обида, прорвавшаяся наружу глупым, напрасным, неправильным вопросом. Если всё пройдёт хорошо, Сыграем завтра в шахматы? Не могу обещать. Бросил лод через плечо. Я клялся не отказывать тебе в просьбах, но надеюсь, что ты не будешь просить лишнего. Со всеми последними событиями немного не до шахмат, сама понимаешь. Я смотрела, как он уходит, и ещё прежде, чем он достиг двери, осознала, что стискиваю пальцами простыню. А ещё, что меня с головой захлёстывает холодная ярость, схожая с той, что предшествовала нашей первой с ним партии. Нет, дорогой Колдон. Я больше не твоя кукла. Я не позволю тебе отложить меня на дальнюю полку, сразу как ты перестал во мне нуждаться. И не собираюсь просто сидеть в стороне, пока ты продолжаешь то дело, которое начала я. Пусть самым безопасным и разумным было бы смириться с участью, что ты мне уготовил. Я не прочь снова испытать тот риск, который ты подарил мне за шахматной доской. Да, ты клялся обеспечивать меня всем, что я попрошу. Небрежно бросила я во взбесившую меня серую спину. И сейчас я прошу тебя взять меня с собой. Он застыл. А когда обернулся... его губы явно очень хотели сложиться в решительное нет но сиреневое сияние вспыхнувшее на наших ладонях повторяя линии руки и напоминая о клятве напомнило делать это не рекомендуется Снежана это глупо Спокойствие в голосе явно далось слогоди без труда Иногда так и тянет сделать глупость Особенно, когда привык поступать разумно. Вносит в жизнь приятное разнообразие. Я неторопливо поднялась с кровати. Я прошу тебя взять меня с собой на встречу с принцессой на Винеи. Сейчас. Ты не можешь мне отказать. Я не на прогулку иду. Это опасно. И поэтому ты идёшь туда один? Лот смотрел холодно и оценивающе. Даже во взгляде повелителя Дроу, устремлённом на меня, И я порой замечала больше тепла. Ладно. Идил. И зрю колдун наконец при одном условии. Каком? Щёлкнув пальцами, лод как заправский фокусник достала откуда-то из-за уха маленькое серебряное кольцо. Ты наденешь это. А руны на нём случае мне те же, что на ошейниках. Я после вновь всматривалась в знакомую вязь магических символов, теперь понимая, что значат вытравленные на серебре знаки: тьма, воздух, связь, зрение, подчинение и пара десятков других рун, сложенных в невероятно сложную формулу по принципу, в котором я ещё не начинала разбираться. Те же. Почти Лёд в голосе и в взгляде Калдуна сменило усталость. Но кольцо не заговорено на управление, только на слежку. Если что-то пойдёт не так, нас обоих призовут обратно под горы. Нас обоих? Лот молча вскинул руку. Вместо кольца, управляющего ошейниками, на мужском пальце блеснула копия украшения, что протягивали мне Как ты уже знаешь, один человек не может носить ошейник и кольцо, которые им управляют. С этими кольцами тот же принцип. Скупа пояснил он: "В моё отсутствие за пленниками будет присматривать Морти". Так наденешь. Истерпав возражение, я взяла серебряный ободок и натянула его на указательный палец. Он легко скользнул по коже и сел, как влитой. Правда, мне показалось, что для этого ему пришлось немного уменьшиться в размерах. Хорошо. И вернувшись к шкафу, Год достала оттуда ещё один плащ, белый, как остальная моя одежда. "Не приближайся", кинула мне. "Надень". Я беспрекословно подчинилась. и когда колдун жестом велел идти за ним, так же покорно зашагала следом. Моя маленькая победа всё равно уже осталась за мной. Можно и снова побыть послушной. При нашем появлении бульдог дёрнул ушами и встрепенулся, но, поняв, что мы уходим, закрыл глаза и продолжил пускать сонные слюни в мою постель. Умный, хоть это хорошо. «Полагаю, просто переместиться из дворца мы не можем», сказала я, когда мы покинули башню колдуна и зашагали по дворцовым анфиладам. «Нет, не можем. Охранные чары не позволят». Лот коротко склонил голову перед троицей девушек-дроу, шествовавших навстречу. «Фухальда, стьёртну, да хранят вас звёзды, Риджиский». Те ответили что-то нестройным хором, косясь на меня любопытными золотыми глазами. И я поняла: это первые дрово, которые встретились мне во дворце, помимо Артея и его приятелей. Они прошли мимо, отбивая ритм своих шагов каблуками по мрамору, и я невольно повернула голову вслед, засмотревшись на длинные шеи, точеные фигуры и платья которые открывали больше, чем скрывали, но не казались вульгарными придворные дамы принцессы. Благодушно пояснил лорд, когда мы отошли достаточно далеко. Видимо, раздражение от моей выходки успело в нём поутихнуть. Морти считает их милыми, но бесполезными. Не могут не помочь ей приготовить лекарство от яда подгорной виверны. Не противиться в бою дольше минуты. А они что, тоже владеют мечом? Для двоу это в порядке вещей. Они считают танец с мечом не менее красивым, чем обычные танцы, а умение защищаться не менее важным, чем умение складывать песни. Но, конечно, хорошими бойцами среди девушек Оказывается, не многие. А принцесса стала быть хорошей, уточнила я, пока мы покидали черно-мраморные своды и выходили в сад. Лучший всех дров, которых я знаю, мужчин, в том числе. В детстве Али её ненавидел, потому что проигрывал сестрёнке каждую схватку. Потом перерос Вот стремительно вёл меня к воротам в город. У каждого дроу свои уникальные боевые способности. В этом заключается их магия, их дар. Дар смерти. Ускорение. Эльфы и дроу быстрее людей, но морти может двигаться вдвое быстрее, чем любой из её народа. И не только двигаться, видеть, чувствовать. реагировать. Те едва различишь её движения, зато твои покажутся ей ужасно медленными. В итоге она способна уклониться почти от любого удара и перемещаться почти мгновенно. Ого. Уважительно откликнулась я. Её вообще можно победить? Аллодному оружием едва ли. Маги Легко. Затворив ворота, Лот окинул цепким взглядом пустую улицу. Мы с Морти часто тренируемся вместе. От некоторых заклятий она уклоняется так же, как от оружия, но от чего-то с большой площадью поражения или от проклятий, направленных не на конкретную точку пространства, а на конкретный объект. Это её уязвимые места». Он обнял меня за плечи. Держись. Я вцепилась в рубашку Колдуна, уткнувшись носом в его плечо. Пустота под ногами, головокружение, и солнечный свет резанул по глазам, заставив зажмуриться. Когда я раздёрнула веки, мы стояли на лесной опушке, среди деревьев, начинавших золотиться осенними красками. Солнечные лучи просеивались сквозь кроны, сплетаясь в причудливый узор света и тени на ковре из опавших листьев. Впереди, отделённый от леса синакосным лугом, белела высокая каменная стена, над которой сидели камышовые крыши и пускали ручейки дыма каменные трубы. Теадри Почти на месте. Лот достал из-под плаща знакомую мензурку с мерцающей пыльцой, отливающей незабудками. Осыпав нас сумрачной пылью, крепко сжал мои пальцы. Помалкивай и не отпускай моей руки. Хотя, думаю, ты это и так знаешь. В следующий миг наши тела стали прозрачными. И я позволила Калдуну вывести меня из укрытия лесной тени и повлечь по лугу туда, где в стене виднелась широкая арка с подъёмной решёткой. Сейчас решётку держали поднятой, а рядом дежурили двое стражников с алебардами. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что дежурили это сильно сказано. Один из них зевал, уставившись в одну точку, другой откровенно похрапывал, привалившись спиной к стене. Пройти мимо них труда не составило. За стеной ждал городок, похожий на воплотившуюся иллюстрацию из фэнтезийных артбуков. Брусчатка, вызолоченная утренним солнцем, резные деревянные вывески, невысокие белёные домишки овитой плющом. На горизонте высилась горная гряда, зеленеющая лесами внизу и белеющая поясом вечных снегов выше. Единственным, что портило впечатление, был запах. В воздухе витал стойкий аромат нечистот. Логично. Если верить рассказам Кристи, канализацию Светлые изобрести не удосужились. Значит, где-то претаились банальные сточные канавы, заставившие пьядре пахнуть отнюдь не амброзией. По улицам сновали люди, преимущественно в небогатой и добротной одежде, далеко не такой экстравагантной, как у Дроу. Женщины в скромных платьях с длинными юбками, мужчины в штанах и рубашках, не сильно отличавшихся от тех, что носил Лот. Никого, кто смахивал бы на эльфа, я не увидела. Люди как люди. Т Ядри был слишком далёк от границы двух светлых королевств. Видимо, поэтому и полукровок здесь не водилось. Мы обогнали рыночную площадь, много пёстрых ларьков, шума, гама и толкотни. И лот замер перед домом, на первый взгляд ничем не отличавшемся от остальных. Щюрися от света, тем более яркого после вечной подгорной ночи, я пригляделась к деревянной вывеске, украшенной кованой фигуркой кота. За выцветшими завитушками едва можно было разобрать надпись на ряжийском, извещавшую, что перед нами гостевой дом Чёрная кошка. Тяжёлая деревянная дверь гостиницы распахнулась, Звякнув колокольчиком, выпустив на улицу усатого толстичка, красный бархат его куртки прекрасно гармонировал с ярким румянцем на щеках. Лот тут же дёрнул меня за руку, и пока толстяк бахтя переваливался через порог, мы заняли позицию рядом с дверным косяком. Внутри мы оказались прежде, чем дверь притворилась хотя бы наполовину. Я не успела толком оглядеть просторное помещение с бревенчатыми стенами, а лот уже поволок меня к лестнице на второй этаж. Заметила лишь сухонькую старушку, скучавшую за столом прямо напротив двери. На стене позади неё висели ключи. Рядом лежала объёмная книга в кожаном переплёте. Видимо, местная стойка регистрации. Когда под нами предательски скрипнула ступенька, старушка вскинула голову, но, не заметив ничего подозрительного, вновь отвернулась. Наверняка списала на рассыхающееся дерево. А зря. Лот провёл меня длинным узким коридором. С одной стороны окна, открывавшие вид на городскую улочку, с другой — множество дверей. и остановил перед входом в одну из гостевых комнат. Я услышала смутные отзвуки девичьего голоса, приглушённого толстым деревом стен. Пришли. Колдун сильнее сжал мои пальцы. «Иди за мной. И не говори лишнего, ладно?» «Конеч...» Лот рывком подтащил меня прямо к закрытой двери. Затормозить я не успела, только зажмурится. Я ощутил в наступившей темноте, как меня с ног до головы облили чем-то вроде сухой тёплой грязи. Затем ощущения бесследные исчезли, зато возмущённый девичий голос зазвучал совсем рядом. Никакого толку, воскп. Первый ученик мирстовской школы тоже мне. Мы ещё гдена должен действовать безотказно? «Так почему ты до сих пор не знаешь, где он?» Лот замер, заставив меня ткнуться носом в его невидимое плечо и открыть глаза. Очевидно, только что мы прошли сквозь дерево запертой двери. Комната, скрытая за ней, оказалась маленькой и не слишком уютной. Две деревянные койки с пожелтевшим бельём да сундуки для одежды. На полу простые доски, Все в щепцах, рапинах и выщербинах. Хорошо хоть в большие окна открывался прекрасный вид на рыночную площадь. На койках сидели трое. На одной черноволосая девушка моих лет, на другой колдун, с которым мы уже имели несчастье по встречаться в горах Дроу, а рядом с ним примостился пеньёк, так похожий на кого-то другого. что у меня почти не осталось сомнений. Фаник, скажи хоть слово. Требовательные нотки в голосе девушки ясно давали понять, она привыкла приказывать, но не просить. Мы твоего брата пытаемся спасти в конце концов. Да, у меня не осталось сомнений. Вторым был принц Фаник. Если он под горами дроу, маячок не поможет. Младший брат Дани монона нервно кусал губы. Вини, мы должны связаться с отцом, чтобы он по возвращении устроил вам сбучку, какой Риджей не видела. Да ещё меня читал как ребёнка. Девушка раздражённо откинула с алба прядь волос, выбившуюся из подсеребряной сетки. То, что кто-то утащил его подносы му воскта, ещё не значит, что это были дроу. В горах дроу Я смерила девушку оценивающим взглядом. Стройное, ярко-жёлтое, лимонного оттенка платье простого покроя. Нефритовые глаза, точёное лицо, чистое и смуглое. Тёмные волосы, прижатые к голове с серебряной сеткой. Тяжёлой, пышной волной струятся до талии. Нечита моим. Так вот ты какая. «Страшная принцесса на виние». «Воск, — говорит, — та девчонка-человек», — возразила принцесса. «А с чего людям помогать дроу?» «Вот найти бы её и спросить, с чего она стала им помогать». Фаник нетерпеливо пощёлкал пальцами. Не считая волос, прямых и не слишком длинных, до детской припухлости губ и щёк, он был чуть уменьшенный копией брата. «Ну, скажи, Винни, кто ещё мог это сделать?» «Да хотя бы одна из бывших пособниц вашего дядюшки. Сам-то он наверняка удрал, зализывает раны, но...» «Дядя из фор...» «Затевал заговор против твоего отца, и это доказано. Значит, против вас с Дэном тоже. Я знаю, Фаник-то любил его, но пора взглянуть правде в глаза». Колдун, видимо, в восхд молчал. Как кай в пальцах складки мантии, и в тёмных глазах парня было столько отчаяния, что мне стало его жаль. Всё-таки хорошо, что светлые не запотали его за то, что позволил пленить принца. По крайней мере, пока. Как бы там ни было, я не верю, что мы ничего не можем сделать. Сначала попытаемся найти его сами, заявила принцесса. А когда найдём, устрою и ему, И его невести такое. Эмо до вас достанется. Неожиданно подал голос лод. На риджейском, отпустив мою ладонь, а заставив Светлых синхронно повернуть головы в нашу сторону. Движение воздуха рядом с моим лицом и сверху просыпалась пыль, сверкающая бледным золотом, когда под действием пыльцы проявления наши очертания проступили из пустоты. Все трое вскочили. Осторожнее с заклятиями. Лот вежливо проследил, как вокруг нас сияющим веером рассыпаются синие искры. Следующее я могу и в вас отразить. Или в стену. Вы ведь не хотите спалить это милое заведение дотла? Воск, помедлив, раздражённо опустил руку. Так эти искры от отражённого заклятия? А ведь Лот и пальцем не шевельнул. «Кто вы?» — отчеканило новиние, в ответ на что колдун издевательски и изящно поклонился. Лотберг из рода Меркри Хейр. Троица дружно отступила на шаг. Кажется, историю они знали хорошо. Наследник Эльхта мрачно проговорил воск. Взглянул на меня. «Так это значит, твоя...» «Союзница», — закончила я. Рада новой встрече. Не могу ответить тем же. Восхт повернулся к новинии. Это она. «Похитительница Дэна?» Тот обречённо кивнул, и принцесса скинула подбородок, взирая на меня сверху вниз. Она была выше фаника, одного роста с лодом. «Так-так», — изрекла новиния, сузив глаза. «И зачем же вам понадобился принц?» «Мы говорим от имени Альянеллы из рода Блойвук, повелителя Дроу, владыки детей Луны», возвестил лот с хорошо отмеренным пафосом. «Принц Данимона и его невеста находятся у нас в плену, и мы хотим передать повелителю Хьюфину». «Блойвук? Так род Блойвугов не прерван?» К счастью, у повелителя Файвира, погибшего 18 лет назад, под горами оставались дети, любезно пояснил Колдун. И ещё и наследник Тейранта объявился. Квадратное лицо Воскта стало мрачнее тучи. Замечательно. А я думала, в той резне с вашими семействами наконец покончили. Принцесса даже не старалась скрыть ненависть в голосе. но Лот только плечами пожал. Мы живучие. «Что вы с ними сделали?» — спросил бледный Фаник. «С Кристой и Дэном». «Пока ничего», — заметил Лот непринуждённо. «Но если Повелитель Хьёв Финн не выполнит наши требования, что-нибудь придумаем». «Какие требования?» Мы хотим вернуть то, что когда-то отняли ваши народы наши земли, наши города. И мы хотим мира. Знаем мы, как вы хотите мира. Ощерилась навинья. 18 лет назад уже убедились. 18 лет назад произошло досадное недоразумение, суть которого я надеюсь вскорости разгадать. Ровно ответил Лот. Но поверьте, наши отцы, правда, нови нерванулы вперёд и меня ослепила золотой вспышкой. Когда я вновь обрела способность видеть, принцесса изумлённо взирала на крохотные язычки пламени, осыпающиеся из защитного барьера, прозрачного, как нагретый воздух, окружившего нас слодом огромным пузырём. В девичьей руке Интарным огнём сияла рапира. Могло показаться, что раскалённому ещё жидкому металлу придали форму, и это заставляло рукоять, витую гарду и длинное лезвие гореть переливчатым, изменчивым светом. Но то не был металл, то был живой огонь, принявший вид холодного оружия. Стихийное проявление дара. Вижу вы не особо расположены к разговору. Рукалода собственнически легла на мою талию. Передайте наши слова повелителю. У вас есть 7 дней, прежде чем наш посланник явится к нему за ответом. Пока язычки пламени оставляли подпалены на полу, меня потащили мимо новини и вперёд, к окну. И стекло в нём осыпалось на пол хрустальной пылью. За секунду до того, как мы перемахнули через подоконник и взмыли ввысь. Никаких перепадов давления, никакого притяжения. Просто в один миг я стала лёгкой, как воздух. Мы воспарили над брусчатыми улочками и черепичными крышами Тядри вверх, в прозрачное небо, в ясный холод приближающейся осени, осознав, что даже не думаю падать. Я перестала судорожно цепляться за рубашку колдуна и прихрипела. Это было эффектно. Я старался. Цепкие пальцы колдуна придерживали меня не больно, но надёжно. Встречный ветер трепал волосы, пока пёстрый лес и извилистая ленточка реки уплывали назад. Мы стремительно летели высоко над этой красотой, вытянувшись параллельно земле. Мы должны были произвести впечатление. А зачем мы летим? Разве ты не можешь просто перенести нас обратно в дворец? Не могу. Каждый раз, когда я выхожу из-под гор, для возвращения мне приходится преодолевать собственную охранную систему. Из такого расстояния она не пропустит даже меня. К тому же, нас преследуют. Я не думал наглянулась. Но увидела ли, что пластик крыльями вьются за нашими спинами. Вот не зря клычки Лода в своё время навели меня на мысли о вампирах. Хотя, если бы сейчас он выбросил вперёд решительно сжатый кулак и наколдовал себе стильное красно-синее трико, никого не вижу, честно сказала я. Зато я вижу на изнанке. Они прикрылись чарами невидимости. «У магов и такое есть?» «Да, довольно трудная вещь. А чтобы одновременно поддерживать невидимость и…» «Как это на вашем языке?» «В общем, лететь?» «Требуется огромное количество энергии». «И откуда она у наших преследователей?» «Новиния на — исключительно сильный маг. Пожалуй, самый сильный из ныне живущих. Видимо, смесь кровей даёт о себе знать». Даже если в итоге выходит всего одна принцесса, а не почти полторы. Она что, сильнее тебя? Почему ты так удивляешься? То, что мой предок вошёл в легенды, не означает, что я унаследовал все его таланты. У меня есть дар, уникальная память и ум, что важнее всего предыдущего. Но мой запас Сидиса не слишком велик, и истощается он довольно быстро, в отличие от Сиди Сыновиния. Если от меня потребуется в одиночку сравнять с Землей целый город, вполне возможно, что я погибну, пытаясь это сделать. А принцессы после первого города хватит ещё на пару. Возможно, это должно было меня разочаровать. Но для меня выбор между умом и силой не стоял никогда. И как же мы в таком случае уйдём от... Я осеклась. Но ведь нас могли просто призвать обратно с помощью кольца. «Могли?» — согласился Лот. «Тогда почему, если нас преследуют, мы просто улетаем? Так, чтобы нас...» Я замолчала. «Да, мы улетаем так, чтобы нас видели, чтобы нас могли преследовать». И я начала догадываться, в чём действительно состояла цель нашей вылазки. «Мы же не к горам движемся?» Медленно произнесла я: Так? Сообразила? Весело констатировал Лот. Да. Сейчас увидишь. Мы и начали снижаться, когда ленточка реки под нами стала шире. Потом река обратилась озером, сиявшим отражённым светом полуденного солнца. Золотое зеркало воправили систых холмистых берегов. По воде, изумрудами разбросали десятки мелких островов, поросшие деревьями с серебряной листвой, среди которых я заметил и развалины жилищ. Город Хьерта, негромко произнёс Лот, пока мы летели к одному из островов. Столица Дроу была ею 300 лет назад. Мы плавно снизились, задевая серебристые кроны и ноги коснулись мягкой зелёной травы, яркой, будто бы бархатистой. На неё опадали листья в форме звёзд. Казалось, они излучают грустное светлое сияние. Когда лот отпустил мою талию, я, не удержавшись, подняла один, на ощупь лист оказался шёлковым и прохладным, словно утренняя роса. Ньот. Священные деревья дроу. Лодка коснулся ладонью изогнутого ствола ближайшего дерева, невысокого. Кора была белой, как снег, гладкой и чистой, словно кожа. От земли они не растут. Идём. У нас ещё есть дела. Он за рукав потянул меня к мраморным развалинам, некогда белым, позеленевшим от времени. В зарослях плюща ещё угадывались округлые стены. И тонкие колонны, но остальное годы не пощадили. На полпути карке, чудом уцелевшей в стене, уводившей в нутроли развалин, колдун резко обернулся, и волна золотого огня, отразившись от защитного барьера, дотла выжгла траву у наших ног. Спину нечестно, заметил лот спиной назад отступая к карке. Увлекает меня за собой. А заманивать на живца, честно? Новинья появилась перед нами так резко, будто просто телепортировалась сюда прямиком из гостиницы. Огненная рапира в её пальцах сияла медовым пламенем. Воскт, опасливо держась за спиной принцессы, сверлил нас настороженным взглядом. Приманили Денна на глупую девчонку. А вы что? Шпионы по всей Риджей, стоило нам с Фаником появиться в театре, тут же примчались. Повезло вам, что нас ещё не было там, когда Дэн услышал зов Кристы. Меня бы вы не застали в расплох. Чем вы так усепили воскто? Какой-то пылью? Ха. Я бы точно не повернулась спиной к незнакомке, не весть откуда взявшейся. Придерживая меня за локоть, Лота осторожно лавировал между мраморными булыжниками. Пока Новине неторопливо шла к нам, в том же темпе, в каком мы отступали. Воск тот -то не её не отставал. Я говорила Дену не связываться с этой простолюдинкой. Продолжила принцесса небрежно махнув рапирой. Мужчины, какими же вы бываете глупами. Ничего. Может, после всей этой истории он пересмотрит своё отношение и к ней, и ко мне. Может, сказал Лот, наконец вступив в подарок и замирив. Последнее меня несколько нервировало. Новинье неотступно приближалось, и рапира в её руке сверкала огненной смертью. А ещё, у меня прекрасно развито зрение изнанки. Вы же нас не просто так на этот остров заманили. Я-то думала, здесь живёт сотня дрово, а здесь? Кончиком клинка девушка откнула в траву перед собой. и на земле высветился синим круг света, полный рунных символов. Ловушка окаменения, да ещё прикрытая маскировочными чарами. Когда руны поднялись над травой васильковой дымкой и истаяли, Новиния нехорошо улыбнулась. От нас её отделял какой-то десяток шагов. «Хорошая попытка!» Она вскинула рапиру, цели с лоду в грудь. Я убивала колдунов и посильнее. Но вас не убью, не волнуйтесь. Не сразу. Сначала вы мне расскажете, как вызволить Дэна, а потом...» Принцесса сделала шаг вперёд. И ещё один. Тревожно покосившись на Лода, я различила на его лице испуг, моментально раздувший мою тревогу в панику. Неужели он действительно надеялся на... Под ногой принцессы... Вспыхнул шарик пульсирующего сиреневого света. Эфемерные и искрящиеся, как сонная пыль, путы оплели обоих светлых с головы до ног. Глаза на вине и помутнели, рапира исчезла из пальцев, но еще прежде, чем девушка рухнула наземь, лот оказался рядом и защелкнул на шеях врагов серебряные ошейники. «На самом деле, моя ловушка лишь прикрывала другую», — спокойно пояснил колдун, когда Нави не упала к его ногам. «Будь парализующая спираль одна, вы бы наверняка обратили внимание на следы странной магии, но, поскольку её перекрыла тёмная ойра, попались». «Как? Что это за магия?» — прохрипел Воскт. тщетно пытаясь вырваться из волшебных селков. На вине лишь кое-как перевернулась на спину, отплёвываясь от травы. «Она ведь светлая, похожа на...» «Эльфиско», — подал голос незнакомец, внезапно отделившийся от ствола ближайшего дерева. Острое, асимметричное, странное в своей красоте лицо, длинные волосы, светлое золото, глаза. Сиригниевая синева. Вы правы. И я ошиблась только в одном. Широко улыбнулся лот, и здесь утверждала не сотня дроу, а всего один. Я поняла, кого увидела ещё прежде, чем разглядела острые уши. Эльф. Восктоздавленно ахнул, а на вине забилась в путах с удвоенной силой. Я же говорила, говорила, что он перешёл на сторону тьмы. Принцесса шипела и извивалась, как змея. «Что вы сделали с нами? Почему я?» Эль всклонился над ней. Напевая что-то в полголоса, коротко коснулся лба на вине и тонкими пальцами, до того бледными и изящными, что они казались стеклянными. Девушка мигом затихла, заворожённо вглядываясь в его лицо, Вслушиваясь в песню, я тоже невольно прислушалась к незнакомым словам, звучания и мотив которых, тем не менее, казались знакомыми до боли. Прекрасными, как журчание ручья, как шелест листвы, как песнь скрипки. Всё, что ты любишь слушать, всё это вместе и ещё капельку прекраснее. Такими родными, будто эльф повторял колыбельную, что пела тебе мать. А потом я вспомнила, что мама никогда мне не пела. Моргнув, я вернулась в реальность и увидела, что на вине и восхт посапывают на траве. Эльф выпрямляется с гибкостью тростника, а лот одобрительно смотрит на меня. Надо же, сохранила трезвость мысли. заметил Колдун. Нем многим смертным слышавши мы истинную эльфийскую песню то удаётся. Одно из немногих моих достоинств трезвость мысли в любой ситуации. Я мотнула головой, как вытащенная из воды собака, словно это могло помочь мне стряхнуть остатки разочарованности. Почти. Принцесса навиния захвачена. Миссия выполнена. Как я и думала, Истинной целью нашей вылазки были не переговоры. Эльф повернулся ко мне, и странная безрадостная улыбка исказила его тонкие губы. Он казался молодым, не старше донемона, младше лода. Только, вглядываясь в его глаза, сияющие с глубоким сиреневым отблевом, точно дно радужек, выложили лепестками фиалок. Я видела, что это обман. «Девочка из другого мира», — проговорил эльф. Реджийские слова, окрашенные его дивным певучим выговором, звучали ещё прекраснее. «Рад встрече». «Я тоже». «Ты Илья из Фариэль», — сказала я, поклонившись. И брат повелителя эльфов кивнул мне в ответ.